Глава 12, 29. Разговор с мадам. «Я думаю, что это не связанные друг с другом события», — добавил ее работодатель и замолчал. «Черт, все-таки не вовремя я уехала», — подумала мадам и переложила телефонную трубку к другому уху. «Вот ведь как чувствовала». «Значит, Ольгин Мур знал про вас». «Ну да», — кисло подтвердил тот. «Выходит так. Ты сказал, он ее запер?» «Да». Мадам услышала его смешок и то, что он закурил. «Посадил под домашний арест, так сказать». «Ты ведь понимаешь, что это не совсем. Я не очень разбираюсь в терминах. Незаконное удержание вообще-то на уголовщину тянет». «О чем ты? Сенатор Орлов. Да и она же у себя дома». Он ей так и сказал. «Надеется, что одумается?» Он помолчал, курит, провоняет всю квартиру, а ведь обещал. Вот правда, оставил бы он тогда эту чертову форель в покое, ничего бы такого не случилось. Мадам снова вспомнила свою бабку, канатопскую ведьму. Ее работодатель вздохнул. «Я думаю, там все пожестче», — сказал он, — «и попроще. Ему просто не надо всего этого, чтобы даже косвенно...» Через Ольгу его не заделась вся эта история. Там борьба кланов, он должен себя обезопасить хотя бы с этой стороны. Там конкретный парниша. Я думаю, просто молодому любовнику давно бы переломали все кости. — Потому что ты известный писатель? — Даже на это наплевать. Скорее потому, что вокруг нас рыщит серийный убийца, который метит в героя интернета. В моих книгах тоже так. — Похоже. Ей пришлось согласиться, но от этого стало только тревожнее. «Все проще, вот и закрыл. А когда все подуляжется, ну да, может и одумается». «Это хорошо, что ты помирился с Суховым», — вдруг сказала она. «Да мы и не ссорились. Нормально он, мужик», — усмехнулся. «Да. Смотрю, ты и вправду к нему неровно дышишь. Да иди ты. Приезжай уже скорее». Как то моя подмена? Не знаю. Чисто все в доме. Не знаю. Значит, опять один сидишь. С книгой. Когда вернешься? Я же сказала, когда. Помню. Просто так. Твоего трахтения, бурчания не хватает. Поговори с Суховым. Он может помочь. Мадам, сенатор олигарха ЛОВ, каста неприкасаемых. Не слышала про таких? И потом... Его законная супруга рядом с ним появляется в обществе. Все в порядке. Кому тут помогать? Все в порядке. Ты ведь знаешь, что это не так?» «Знаю. И она знает». Мадам услышала, что он себе чего-то налил. «Вы хоть общаетесь?» «Нет», — сказал он. «Только то, что я тебе рассказал. Мудрый Кирилл Сергеевич отобрал у нее телефон». Почта и все другие средства коммуникации только под его личным контролем. Может, и вправду надеяться, что она одумается. А ты? Помолчал. Чего-то там глотнул. Думаю, что теперь мне от этого было бы больно. Ты что-то пьешь? Спросила она строго, словно действительно усыновила его. В воду. Но лучше б пил. Шутка. Работаю, не волнуйся. Странно, но идет очень неплохо. «Не может без давления», — подумала мадам. «Хотя то, что он рассказал...» Такой психушки даже в его книгах не было. Ольга не хотела его обидеть. Мы это не раз обсуждали с ней. Надеялись, что само устаканится. Потом стало ясно, что не устаканится. А потом возникло подозрение, что он следит за нами. «Да, ты и говорил. Первый раз соглашусь с твоим бубнежом. Давно нам надо было решать с ней» она улыбнулась похоже парень не вправду прикипел к своей пассии. может у них впервые такое у обоих вот и не могут определиться сложно и больно или просто боятся жить вместе и отнес шуры муры на стороне крутить вот и надо решать никого силком не удержишь если человек хочет другого а если тебе этого не надо с голоду не помрете сказала ему мадам Муж у нее обеспеченный, видите ли? А если только деньги? Она другая, поверь. Мадам вдруг услышала в его голосе вместо привычной беспечности и пофигизма прямо-таки нежность, и даже успела удивиться. Точно втюрился. Увидишь, давно следовало вас познакомить лично. Вряд ли он олигархов и светских красавиц знакомятся со своими уборщицами, подначила его мадам. Опять бубнишь, — сказал он. Но уже хоть не так кисло. Надо же было тебя как-то оживить, — посетовала она. — А чего? Говорю, как есть. Пока была жена олигарха, то... А теперь она стала твоей, Ольгой. И ты решил познакомить двух оставшихся на планете людей, которые еще в состоянии выносить твое общество. Он ухмыльнулся. Выговориться надо было. Ему это как терапия. Наскрытный бобыль, холостяк бестолковый. А и он сам выбрал. Психотерапевтом назначил себе уборщицу. Выходит, и к ней прикипел за эти три года, что работает у него. И пока не появилась Ольга, уже года с полтора как, у него в жизни вообще бардак был. Так что давай, знакомь, посмотрю на девку, в какие руки тебя, бабыля, передаю. Заочное знакомство — это все хорошо. Приветы друг другу, даже подарки по праздникам. Фотку ее показывал, правда, красотка, и глаза вроде хорошие, хоть и чудные. Но когда вместе с побрякушками к празднику Ольга начала передавать ей вещи для ребенка, хорошие вещи, и размер никогда не путала, мадам поняла, что она, скорее всего, хороший человек, а бобыль доиграется и потеряет девку. — Как это ты сказала, твоя Ольга? — голос, наконец, сделался беспечно веселым. — Арина Родионовна, ты моя! Опять умничаешь. Преклоняюсь, болтун. Знаешь, она успела сообщить, что телефон охранника забыл, видимо. голос вновь зазвучал серьезно. Что ей надо очень много всего мне сказать. И чтобы я не доверял Аркаше. Аркаше этому? Да, мой издатель. И чтобы поговорил с ее помощницей, Гризли. А ты? Я, не доверять издателю, который напечатал все мои книги, если не во мне, то в доходах от них души не чает?» Что она еще сказала? «Только это, и то с корговоркой. Только мадам у Карилова. Нет, конечно, кое-что до этого, но это было личное. Потом охранник вернулся. Беспокоишься за нее? Немного. Хотя она уверяла, что ей ничего не угрожает. Мы и минуты не проговорили. «Что собираешься делать?» встретиться с Орловым. Но сначала предупрежу ее, конечно. Ты это, аккуратней там. Не беспокойся. Совсем я не вовремя уехала, снова подумала мадам. Вот, надо подлечиться немного, да еще ребенка забрать. Не может девочка там одна уже. Платил-то он ей неплохо. На лечение хватало, но... Слушай, ты же в роуминге спохватился он. А мы столько болтаем. Сейчас положу тебе денег». «Не надо, справлюсь. Слушай, два человека на планете, которые не испытывают ко мне ненависти», — ухмыльнулся. «Я хоть могу о них позаботиться, как умею? И так не очень получается». «Да ничего», — улыбнулась. «Ты учишься. О себе позаботься. Со мной все нормально». Мадам чуть отстранилась от телефонной трубки. Ее бабка, канатопская ведьма, поспорила бы с последним утверждением мадам наследовала совсем чуть-чуть от ее талантов, немного гадала на картах и смутно чувствовала это — то, что ее бабка называла приближением тьмы. «А что с этой вашей гризли?» — спросила она. «Не до нее было, как понимаешь. Сегодня звякну после работы. Ладно, перешница, приезжай уже. Без тебя твой пылесос гудит как-то особенно отвратительно. Сам перешница, терпи» недолго осталось через вторник уже буду драить твой кабинет а пока береги себя там мадам убрала свою мобильную сумочку и вдохнула полной грудью свежий утренний воздух хорошо что они поговорили нахмурилась да играется он со своими книгами так дразнить судьбу как говорится дергать тигра за усы следователь сухов более чем видный мужчина имел все основания подозревать его. Тот, кто убил всех этих несчастных женщин, почему-то копировал его книги и называл это «игрой». Бабка, конотопская ведьма, наверное, знала бы почему. Они оба видели тьму, только смотрели, приоткрыв разные двери. Несколько монотонно пробормотала мадам. «Копировал, да». Ее работодатель сам рассказывал о подражателях. Но как такое возможно, чтобы теперь тот, другой, опережал? Ее бабушка могла бы дать ответ? Вряд ли. Такого в природе быть не может. Не должно. Или мадам чего-то не знает. Или она чего-то не помнит. Они оба видели тьму. Лицо мадам помрачнело. Она остановилась, словно в растерянности. Она вдруг забыла, от чего лечится и как называется ее лекарство. В любой аптеке продаются. Вряд ли ее вымотал этот разговор, но вот. Мадам наклонила голову чуть на бок. Ничего, ей помогут. Мир не без добрых людей. Сейчас она пойдет туда, где находится море, и немножко отдохнет. Поспит перед обедом и проснется бодрой и полной сил. «Оплатил он и вправду неплохо. На все хватает. Поберег бы себя только. И действительно, съехались с бани уже поскорее с Ольгой, что ли». Мадам сделала еще один глубокий вдох свежего воздуха, и ее взгляд, наконец, прояснился.